Голова двенадцатая Холодная уверенность наполнила Айлит, поднявшись из глубин, пока она смотрела на грязное лицо. Она вдохнула, взяла себя в руки и низко поклонилась. Другой винатор не успел пошевелиться, а она уже быстро пошла по комнате мимо принца, устремившись к двери. Ладонь поймала ее за локоть. «Погоди, куда ты?» Ее глаза были широко распахнуты. Айлет посмотрела на ладонь, на длинные пальцы, сжимающие ее руку. Она не могла заставить себя посмотреть в глаза принцу. Те янтарные глаза она уже видела ранее. Когда ругала его, не смягчая выражение, не зная, с кем говорит. Она назвала Золотого принца дураком? Идиотом? В лицо? Что он подумал о ее наглости? когда она называла себя Винатрикс Водохрана. Прошу, сказала она хрипло, пытаясь сдержать дрожь в голосе. Простите меня, я ошиблась, а теперь уйду. Сэр, ваше высочество, она потянулась вперед, но хватка не ослабла. Не уходи, Айлит, Винатрикс Дефироса, — Сказал принц, и в его голосе была улыбка. Присядь, мы поговорим. — Вижу, ты уже встретилась с моим добрым другом Террином, Винатором Дубалафром. Он потянул, и она могла или сопротивляться и этим оскорбить Золотого Принца, или позволить ему вернуть ее в глубины комнаты. В ушах гудело, мозг ревел, Лоранта сжалась, прячась от бури паники. Айлет, отвлекшись на смущение, не заметила, как оказалась на стуле, смотрела в пол, пока разговор звучал над ее головой. Ты ее знаешь? спросил низкий голос винатора. Встретились сегодня. Принц сел напротив Айлит на низкий диван на золотых ножках, вырезанных в форме крыльев лебедя. Он расслабился, словно был в шелковом комзоле и вышитых туфлях, а не в грязном наряде охотника и сапогах для езды. Закинул руку на спинку дивана. Она спасла мне жизнь. Что? Высокий винатор смотрел на Айлит. Она не могла заставить себя поймать его взгляд, хотя ощущала, как лед его глаз впивается ей в череп. — Я ехал по лесу на севере, отделился там от своей компании, — сказал принц честно. Винатор Нейн пропал не вовремя, и захваченные тенями в этих краях осмелели. Я попался в чары тени и чуть не погиб. Лежал бы сейчас среди развалин аббатства Годолевы, если бы не это Винатрикс, спасшая меня поймавшая мой след и пришедшая на помощь. Вот как. Ледяной взгляд смотрел пристальнее, а потом Винатор отвернулся от нее и спросил принца: а захваченной тенью? Я поеду с первым светом и покончу. Принц поднял руку. Не нужно. Винатрикс Айлит сама с ней справилась. Почти сама. Я помогал, став отличной наживкой. Наживкой? Высокий винатор повернулся к Айлет. — Ты использовала золотого принца Периньона как наживку? Айлет сжала губы, смотрела в холодные глаза винатора. Если заговорит, только все испортит. Сохранить достоинство она могла лишь молчанием. — Неплохо сработало, — сказал принц, еще удобнее устроившись на диване и не переживая, что грязь с его одежды пачкает хорошую ткань. Мне нравится, что я помог сделать мой район безопаснее для всех». Винатор двигал челюстью, мышца дергалась под его правым глазом. Теперь Айлет видела в свете свечей, что Винатор, несмотря на светлые глаза, был темным, как нуарянец. Может, его наняли из одного из каструмов в Южном Талмэне? Но хотя его облик и рост помогали выделиться среди бледных лиц в Периньоне, внимание Айлет привлек странный шрам занимающий почти всю его правую щеку. Такой шрам не получить в бою или на охоте. Это был идеальный круг, словно вырезанный нарочно, который тянулся под его глазом до уголка рта, края челюсти, уха и по скуле. Кожа была натянутой, выпирала на ране, порозовев. Винатор поймал ее взгляд, и его глаза пронзили ее, яростно пылая. Он хотел, чтобы она отвела взгляд первой. И она ощущала, как он хотел, как ему было нужно, чтобы она опустила свой взгляд и сжалась перед ним. Девушка выпрямила спину. Она разобралась с приманкой. Она спасла золотого принца. И хоть она навредила своей гордости в процессе, разве это было важно по сравнению с делами? Полагаю, Терен, принц прервал беззвучную войну перед собой. Ты пришел насчет вакансии. «На заставе Мелисендис. «Да». Процедил винатор, не отводя взгляда. Френдель послал меня, как только весть прибыла в Брекор. «Я так и думал». Принц постучал нетерпеливо ногой, глядя на двух охотников перед собой. «Мой дядя всегда видел тебя на этом месте. Ему даже на руку, что Нейн встретил свой конец раньше времени». Только тогда Винатор отвел взгляд от Айлет. Та глубоко и тихо вдохнула с облегчением, моргая и мотая головой, пока ее противник обратился к принцу. Что случилось с Неймом? Принц покачал головой. Никто не знает. Он пропал почти два месяца назад. Сначала я думал, что он просто отправился на долгую охоту. Но теперь я в это не верю. Кефан делал, что мог, один но я надеюсь, что новый винатор возьмется за поиски ответов. «Я согласен», – быстро сказал высокий винатор. «Ответы будут через неделю». «Смелые обещания, Террин, посмотрел на него принц. «Я держу обещания, Герард», – ответил винатор. «Одно дело – обещать действия, а другое – готовые результаты». Оба мужчины посмотрели на Айлит и она поняла, что произнесла это вслух, сглотнула, надеясь, что жаркий румянец на ее лице было видно не так сильно в свете свечей. «Ты не хочешь обещать службу принцу?» осведомился Винатор с долей триумфа в холодных глазах. Айлит презрительно моргнула. Ей пришлось вытянуть шею, чтобы посмотреть на него, потому что он все еще не сел и нависал над ней, пытаясь запугать. Но она не собиралась отступать. Айлет повернулась к принцу, и ей стало вдруг все равно, что она так ужасно повела себя с ним. Ей было все равно, что она не справилась с похожим на танец разговором с винатором. Ей было плевать на все, кроме шанса, который ей предоставлялся. — Дайте мне район Водохран, — тихо сказала она, — и я буду охотиться на всех захваченных тенью, кого увижу. Так же, как сегодня охотилась на приманку, я буду использовать все доступные мне силы, чтобы те не были изгнаны из этого мира, чтобы королевство Переньон стало безопаснее. Я буду служить вам, лорд-принц, всеми силами. Это я обещаю. В этом я клянусь. Она подняла голову, глядя на принца, не мигая, как волк на добычу. Но «Ну отдайте мне водохран, отдайте мне Мелисендис. Казалось, воздух вытянули из комнаты. Высокий винатор не дышал. Принц чуть отклонил голову, Словно его физически задела сила слов Айлит. Наконец, принц Герард нарушил тишину комнаты, сказав: Не хочется идти против воли до минуса Фендреля, которому Переньон так многим обязан. Мудрое решение! Встрял Винатор. Но, продолжил принц, подняв ладонь и быстро взглянув на Террина, Айлит и обратно, но выбор за мной. Герард. Шок в голосе винатора было почти больно слышать. Айлин вдруг поняла, что эти двое знали друг друга какое-то время, и высокий, наглый винатор думал, что годы знакомства или дружбы отдадут ему заставу. И вдруг приехала неизвестная винатрикс, и он не мог этого вынести. Она ему мешала, но выбирать не ему. Айлит едва дышала, пока ждала. «Вот мое решение», — продолжил принц Герард. «Пока что вы оба будете помогать Винатору Датуму с безопасностью этого района. Вы будете патрулировать его, помогать людям, проверять слухи о тенях. И раз сам Кефан уже занят делами, я поручаю вам двоим выяснить, что случилось с Нейном». Глаза высокого винатора вдруг вспыхнули ярким тенесветом. «Ты не можешь рассматривать ее на эту роль», — сказал он с яростью в каждом слове. «Ты знаешь, что я могу, Герард. Ты знаешь, чего я могу достичь тут. Водохран слишком важный район, чтобы поручать его простому охотнику. Фендраль еще до моей одержимости хотел, чтобы я занял это место. Он учил меня охранять границы ведьминого леса поддерживать великий барьер. Этот район должен быть моим». Лицо Герарда, которое до этого было открытым и почти веселым, закрылось. Он встал с дивана, теперь как принц, хоть и уставший и грязный. «Я принял решение, Винатор». Холодно сказал он. «Ты и Винатрикс Дефироса будете работать в Мелисенде вместе с Винатором Дутамом». Вы разделите обязанности Нейна между собой и будете работать в тандеме, чтобы водохран снова был под контролем. Через три месяца я произведу официальное назначение. До этого будет так. Он скрестил руки. Вопросы. Винатор открыл рот, закрыл его, покачал головой. Герард повернулся к Кайлет и повторил последнее слово. Вопросы. «Никаких, Ваше Высочество», — сказала она, хотя что-то в ней неприятно сжалось. «Хорошо. Предлагаю вам поесть в Дюнлаке, а потом отправляться в Мелисендис». Принц замолчал, не двигаясь, но что-то в его голосе и позе указывало на конец разговора. Винатор, не взглянув на Айлет, поклонился и вышел из комнаты. Длинные ноги унесли его в коридор. Айлет вскочила с кресла, тоже поклонилась. Ее смелость вдруг пропала. Она не хотела более ни секунды задерживаться рядом с принцем. Винатрикс направилась к двери, но принц остановил ее одним словом. «Постой!» Айлит замерла и оглянулась. Сколько правил поведения она нарушила, просто стоя так. Может, надо было еще раз поклониться или ответить что-то вежливое, но она думала лишь о том, как скорее покинуть комнату. Принц, словно читая ее мысли, улыбнулся вдруг. Эта улыбка наполнила комнату светом, светом, что был ярче сияние свеч. «Постарайся, Винатрикс Дефироса. Пусть Террин работает за все». В тот миг под теплом улыбки Айлет поняла, что хотела больше всего на свете, чтобы этот мужчина гордился ее службой. «Постараюсь», — сказала она, будто поклялась. Не дожидаясь других слов, Винатрикс выбежала из комнаты.